Глава 9. Сегодня свободный день, его оставили для акклиматизации, впрочем, завтра только официальное открытие игр, так что времени восстановиться должно хватить. Александра Апсакополос, наш новый переводчик и глава группы сопровождения, сидела небрежно закинув ногу на ногу, но при этом вид имела до нельзя деловой. «Если у вас есть какие-нибудь пожелания, не стесняйтесь, я здесь для того и нахожусь, чтобы помочь вам в любой проблеме». «Нам нужен зал для тренировок». Я старался смотреть девушки только в глаза, хоть ровные ножки в крайне провокационной мини-юбке так и притягивали взгляд. «Желательно защитным оборудованием. В отеле неплохая тренажерка, но боевку в ней не отработаешь». «Конечно». Александра тут же достала планшет, пару раз кликнула и тут же дала ответ. «Рядом есть два подходящих зала. Можно посмотреть оба и выбрать тот, что больше понравится. Забронируем его на все время игр». «Это дорого выйдет?» отказываться я не собирался но привычка экономить была у меня в крови не волнуйтесь платит организационный комитет чуть улыбнулась александра но я заметил мелькнувшие в глазах искорки презрения все расходы на проживание и подготовку команд во время игр он берет на себя ну и ладно я пожал плечами выбрасывая красотку из головы теперь ее ноги привлекали гораздо меньше внимания тогда сейчас куратор с наставником закончит завтрак и отправимся тань присмотришь тут «Хорошо», — кивнула блондинка, расслабившаяся после прокола гида. «Я поговорю с Натальей Павловной и узнаю, куда бы они хотели съездить». «Там Гриша что-то планировал, уточни у него». «Не зря же мы двух переводчиков везли», — я усмехнулся. «Ну, судя по тому, что они обе сегодня вышли из его номера, не зря». Таня, понимающе кивнула. «Хорошо, я у него поинтересуюсь. Так действительно будет удобнее». «Виктор, вы закончили?» — к нам подошли Олег Евгеньевич с Юлией. Надо с залом разобраться. Времени прохлаждаться нет. Александра как раз нашла рядом пару штук. Я кивнул на принявшую более скромную позу переводчицу. Как раз хотел вас позвать пойти их посмотреть. Залов на самом деле больше, почему-то стала оправдываться та. Но большинство уже забронированы другими командами. Обычно это делается за пару месяцев, а то и за полгода до самих игр. Некоторые в это время и приезжают, тренируются уже прямо здесь». «Это имеет смысл, чтобы привыкнуть к климату и часовому поясу», — кивнул наставник. «К сожалению, мы слишком поздно узнали, что будем участвовать». «Не страшно», — отмахнулась девушка. «Все равно обычно несколько залов остаются свободными. Я просто выбрала те, что поближе. Если же они не понравятся, можно поехать чуть дальше или воспользоваться гостеприимством какого-нибудь дома. Думаю, многие охотно позволят вам использовать их зал». «Например, ваш владетельный дом». Невозмутимо прокомментировала Тарасова, продолжившая завтракать. Удивительное совпадение, но его резиденция буквально в паре кварталов отсюда. «Рот Обсакополос всегда открыт для друзей», — столь же хладнокровно кивнула Александра, а в следующий миг мило мне улыбнулась. «И если капитан команды желает, наш зал в полном вашем распоряжении». «Благодарю за предложение, но мы не хотели бы никого беспокоить. До меня дошло, что происходит». «Так что давайте начнем с того, что решили». «Хорошо», — легко согласилась девушка, чего у меня в душе промелькнула легкая волна неудовольствия, мол, могла бы и поуговаривать. «Тогда, если все готовы, предлагаю прямо сейчас и отправиться». Я кивнул и поднялся на ноги. «Новость о том, что Александра оказалась из владительного дома, меня особо не потрясла». «Да никак не потрясла, надо сказать. Я изначально знал, что кто-то да попытается загробастать такого замечательного меня». И то, что я сам был главой дома, никого особо не волновало. Что это за дом из одного человека? Кстати, об этом. Я покосился на Матвея с Белкой, но снова промолчал. Обидно будет, если они уйдут, но и привязывать насильно я никого не собирался. Пусть сами решают. У вас всегда так жарко? Стоило выйти из кондиционированной прохлады отеля, как жара обрушилась всей мощью сорока с лишним градусов. Как вообще здесь жить можно? Обычно у нас прохладнее. Александра тоже не выглядела счастливой. В этом году температура достигает просто аномальных отметок, а в среднем здесь градусов 30 от силы. И не говорите, холодрыга просто. Я только и мог что язвить. Что-то я протупил и кепку не взял, как бы тыковку не напекло. «Это было бы страшно, будь у тебя там мозги», ехидно ухмыльнулась Юлия и тут же натянула мне на голову бейсболку. Но если бы они у тебя были, ты бы знал, что в комплекте формы все есть, в том числе и кепка с панамой. «Зачем мне думать? Для этого у меня есть ты!» Я довольно оскалился, изображая из себя дикого варвара. «Мое дело — крушить духов и демонов, а не вот это вот все!» «Тор крушить!» — закатила глаза Брескова. «Не пытайся оказаться тупее, чем ты есть. Можешь заиграться и пропустить что-то важное. Ладно, ладно!» — я поднял руки. Сама знаешь, мне некогда было разбираться, что там спонсора прислали. Да и перепады температур меня особо не напрягают. Просто холод привычнее. все таки я сибиряк. «Бешеный сибирский медведь!» — подала голос Александра. «Именно так сейчас тебя и представляют». Ну, кто бы сомневался после той фотосессии. Я почесал затылок. Полу голый с молотом в руках и ожерельем из когтей и клыков на шее. Глупо не догадаться наплевать хотят варвара получат варвара главное чтобы потом не жаловались иракли из дома еврепонидосов пообещал что завалит тебя как его предок немейского льва словно между делом бросила девушка сказал что будет охотиться на тебя как на дикого зверя я должен знать кто это я уселся на заднее сиденье тренированного в круговую мощного внедорожника неплохая машина это свежий линколь навигатор да Александра спокойно устроилась за рулем. «Люблю большие машины». А насчет Ираклия тот должен, если смотрел прошлые игры. Дважды абсолютный чемпион, капитан команды Греции. Происходит из рода спартанских царей, дар физическая сила. Юлия, усевшаяся рядом со мной, естественно, была в курсе. Считается потомком Геракла, перенял многие его черты, либо подражает. Опасный противник, при всех твоих физических кондициях, в прямом столкновении ты ему не соперник». «Я что, дурак кидаться на танк с шашкой?» Я криво усмехнулся, вспомнив встречу с Йотуном. «Ничего, у меня есть методы против таких обломов. Видали мы карликов и покрупнее». Многие считали, что обычное усиление это мелочи, и поплатились за это. Не Невначай заметила Апсакополос, намекая на мою легкомысленность. Не зря его команда дважды подряд становится чемпионской. «Посмотрим», — я пожал плечами. «Сейчас нет смысла переживать или что-то придумывать. Вот когда придет нужда, тогда и буду думать. Варвар я, в конце концов, или погулять вышел». Никто это комментировать не стал, хоть наставник и покачал головой осуждающе. Но мы оба понимали, что я прав. По-хорошему, нам было необходимо изучить противников, уровень их дара, способности и прочее. То есть реальные боевые возможности, а не то, что написано в бумагах. Я уже давно не обращал внимания на ранги, зная, какой сюрприз может преподнести самый слабый по документам богоборец. Я сам он только недавно получил ранг А, до этого так и считался Ф. К сожалению, на это у нас просто не было времени». Слишком много нужно было подготовить, слишком со многими людьми поговорить. Плюс параллельно приходилось отбиваться от высших чинов бюро, решивших во что бы то ни стало облагодетельствовать глупых детишек своим, несомненно, мудрым руководством. А то сами-то они и ложку к уху несут. Дурашки. Хорошо еще, что эта мышиная возня в основной своей массе прошла мимо меня. Юлия со Скуратовым сами справились. Но ну, плюс сообщество богоборцев помогло, сделав ада та самым наглым. Даже не из-за меня. Мои девочки, а точнее их дома, тоже обладали солидным весом в обществе. Про деда Дары вообще промолчу. Короче, нас оставили в покое, но все эти пляски заняли то время, которое мы могли использовать на подготовку, так что лететь нам пришлось фактически вслепую. Правда, Григорий, взяв на себя не только функции юридического сопровождения, но и информационного тоже, усиленно рыл носом в поисках данных. Я обещал к моменту соревнований предоставить краткую выжимку сухих фактов, за что я был ему очень благодарен. Гриша вообще оказался на удивление здравомыслящим и грамотным специалистом, несмотря на первое впечатление раздолбая и оболтуса. И у меня был план замутить с ним сеть клубов, но это вопрос отдаленного будущего. Пока же мы припарковались возле современного здания в пяток этажей. Вывеска на греческом ничего мне не говорила, но пара перекрещенных мечей как бы намекала, что мы на месте. Я не ошибся, и это действительно был зал, а точнее целый спорткомплекс, заточенный под одаренных. Видя мое удивление, ведь у нас в Новосибирске такого не было, несмотря на почти двухмиллионное население и достаточное количество домов, Александра пояснила, что здесь, в Олимпии, живут и тренируются многие команды. А игры, по сути, лишь видимая всем часть огромного айсберга по подготовке одаренных и их соревнований между собой. По сути, ни стадионы, ни залы никогда не простаивали, всегда находились любители помериться силами. Правда, были еще три стадиона, если их можно так назвать, где проводились разные этапы игр. Располагались они там, где традиционно в древности проходили античные панэллинские игры, то бишь пифийские, немейские и Истмийские. Но там не было сопутствующей инфраструктуры, а Олимпия как раз и являлась центром всех мероприятий. По большому счету мне было плевать, я и раньше особо играми не интересовался, и после этих собирался завязать с выступлениями раз и навсегда. Но не мое это, не мое. Мне он хватило того раза, когда я в Казахстане бился на арене. С тех пор к показательному фиглярству выработалось стойкое отвращение. Может, поэтому я не переживал, как именно мы выступим. Выиграем, проиграем. Пофиг. Это не значит, что я сдался, но и рвать задницу в попытках победить во что бы то ни стало не буду. Уважаемый Пимен Аванатис согласен сдать вам весь комплекс на все время игр. Переговоры с владельцем, шустрым, пузатым мужиком, сверкающим проплешины на голове и несколькими металлическими зубами, но ничуть об этом не переживающим, Александра взяла на себя. Оплата, как я и говорила, целиком на организаторах. Однако мистер Аванатис просит фото с автографом и разрешение повесить его на стену. Реклама, да и память. Говорит, что гордится тем, что его зал выбрал победитель Бога. Почему нет? Я пожал плечами. Ему одиночно или команда? Так-то ребята тоже в бою участвовали. И их заслуга, пожалуй, больше, чем моя. Скромность — это не всегда хорошо. Почему-то девушка решила, что я набиваю себе цену, но, к счастью, для нее не стала развивать мысль. Но мистер Аванатис, конечно, хотел бы оба варианта. Фото всей команды и ваше отдельно. Да без проблем. Что бы там гречанка ни думала, я не стеснялся, просто реально оценивала свой вклад в победу над зверобогом. Без ребят в прямом столкновении я годился ему только на закуску. В какое время зал работает? До скольки можно задерживаться? Специально для вас, круглосуточно, — обрадовал меня мужик, но ну и Александра, переводившие его слова. Мистер Аванатис живет в соседнем доме и готов открыть помещение в любое время. Тогда, думаю, нет смысла искать что-то еще, — решился наставник, тщательно осмотревший сам зал и оборудование. Тем более, что здесь и тренажерка, и бассейн, и даже место для брифинга есть. «Ну и замечательно. Я был доволен, что не пришлось дальше бегать по жаре. Я только за. Тогда сейчас прямо давайте все и оформим, чтобы два раза не вставать». «Конечно», — кивнула девушка, — «господин Пимен приглашает вас в свой кабинет. Там будет удобнее». Бумаги много времени не заняли. Александра имела все полномочия, в том числе и право подписи. Как я понял, на нашу команду выделили неплохой бюджет, компенсируя все то, что мы не успели подготовить или купить сами. Понятное дело, что тратить его направо и налево мы не могли, да и не было нужды, честно говоря, но составить список необходимого для тренировок или подготовки, который оплачивался из чужого кармана, было приятно. Это сладкое слово халява. Впрочем, злоупотреблять я в принципе не собирался, чтобы там апсокополос обо мне не думала. Но не отказал себе в удовольствии заставить отвезти нас на рынок. Мама просила купить кое-что малым, да и в принципе мы взяли не так много вещей. Хотя бы потому, что слабо представляли, какой именно климат нас ждет. Одно дело читать в интернете или смотреть по телевизору, а совсем другое — почувствовать на себе. Так что список заказов вышел приличный. Александра косилась, но молчала. Зато как у нее вытянулось лицо, когда за покупки я принялся расплачиваться своей картой одного из европейских банков, которую заранее сделал, и перевел туда круглую сумму. Это было прям бальзам на душу. Юлия, кстати, все сразу поняла и одобрительно кивнула. На Жаль только, что сейчас у нее опять наступил безэмоциональный период. Так бы вместе посмеялись. Олег Евгеньевич же, наоборот, неодобрительно покачал головой, но лезть не стал. Но зная наставника, я понимал, что ему не понравился скорее сам факт моего прикола. Типа зачем дразнить гусей, у нас тут и так союзников нет. А так, в целом, проучить заносчивую девицу он и сам был бы не против. Впрочем, на удивление та быстро поняла, в чем дело, и даже извинилась, чем вызвало у меня немалое удивление. Я-то думал, будет хуже. Дескать, девицу из владетельного дома отправили охмурять дикого варвара, чему она сопротивляется, но пойти против воли родителей и главы дома не может. Вот и с одной стороны выказывает расположение, а с другой глубоко внутри презирает. Вот только мне до ее чувств дела не было, как и до попыток флирта. Хоть должен признать их, особо и не было, кроме пары намеков типа того же тренировочного зала в поместье. Да и то, по идее, можно расценить по-разному, например, как попытки установить контакт с главой нового владетельного дома. Недаром Таня хоть и просекла фишку, лишь слегка подколов нашу переводчицу, но больше ничего делать не стало. Вернулись мы, нагруженные сумками, словно аравийские верблюды. В процессе еще и девчонки позвонили, попросили и им докупить кое-что. Без фанатизма, чисто самое необходимое, да всем остальным у них намечался большой поход чуть позже, когда будет свободное время. Пока же хватало и того, что привезли с собой, а при крайней нужде было кого заслать в магазин. Встретили меня дружную толпой в гостиной одного из люксов. Несмотря на смену часового пояса и климата, все держались бодрячком, настроение было боевое и готовое к свершениям. Ксюха, взяв в оборот Костю Милорадовича, уже разведала, где в отеле бассейны, как добраться до моря. Если бы не строгий запрет матери, пообещавшись, что за косяк сестра будет сидеть в гостинице до конца поездки, эта парочка уже бы туда умотала. Но Ксения знала, что с мамой шутки плохи, так что терпеливо дожидалась меня, резонно полагая, что со мной их точно отпустят. Логично, да я и сам был не против впервые увидеть море. И матвей с девчонками тут же поддержали идею. Мы уже строили планы, когда все обломал Олег Евгеньевич, которому скинули данные о первом туре. «И надо сказать, меня они нифига не радовали».